С той же поры почтовая бухта на Санта-Марии, Чарльз, стала регулярным портом захода. Идущие на промысел суда оставляли здесь в бочке почту, которую забирали другие суда, возвращавшиеся домой. В 1812 году на Галапагосы пришла война. Американский капитан Дэвид Портер, получивший задание очистить Тихий океан от английских китобойцев, явился сюда на фрегате «Эссекс». Американский китобоец, занимавшийся промыслом у берегов Южной Америки, привел его в почтовую бухту с ее знаменитой бочкой. Капитан Портер нашел в письмах важные сведения и смог перехватить немало вражеских судов. К тому же времени на архипелаге появился первый в исторические времена поселенец. Ирландский моряк Патрик Уоткинс не поладил со своим капитаном и по собственной просьбе был высажен на берег Санта-Марии, Чарльз, поблизости от почтовой бухты. В километрах в полутора от берега он нашел подходящий, достаточно влажный клочок земли, построил себе хижину, и на одном гектаре выращивал картофель и тыквы, сбывая урожай регулярно навещавшим остров Китобоев. Капитан Портер в своем журнале, опубликованном в Лондоне в 1823 году, ярко описывает этого отшельника, который пристрастился к крому, а затем хитростью и силой задержал четверых других моряков с разных кораблей и обрек их на роль своих невольников. Повествуя о том, как Патрик и его странная компания в конце концов покинули остров на украденном суденышке, капитан Портер предсказывал, что галапагосы еще на много десятилетий останутся необитаемыми. Прошло немногим больше десяти лет, и Хосе Вильямил предпринял первую организованную попытку колонизировать архипелаг. До тех пор ни одно государство не предъявляло своих прав на галапагосы, Мой генерал Вильямил, из столько кто обретшего независимость Эквадора, задумал организовать кампанию по освоению архипелага и в 1832 году официально вступил во владение им от имени эквадорского правительства. Он переименовал Галапагоцы в архипелаг Колона, добившись помилования 80 солдат, приговоренных за бунт к смертной казни, он отправил их с женами на Санта-Марию, Чарльз, чтобы впервые в исторические времена заложить на архипелаге поселение в глубине острова, в нескольких километрах от Черного берега. Здесь, на высоте 300 метров над уровнем моря, из скал бьет небольшой родник с превосходной водой, и есть достаточно почвы, чтобы вести скромное хозяйство и держать небольшое количество домашних животных. Однако для поселенцев начались неприятности, когда правительство решило разместить на острове штрафную колонию и пополнило население двумя сотнями стильных. Спустя несколько лет Вильямил, разочаровавшись, отказался от губернаторства. Последовали мятежи и стычки, большинство стильных бежало. В 1845 году сильно уменьшившееся поселение было перенесено в бухту Врек на острове сан кристобаль Чатом, в горах которого обнаружились источники пресной воды. На Санта-Марии, Чарльз, осталось совсем немного жителей из числа сильных Приблизительно в это время шведский капитан Скугман, совершая кругоцветное плавание в 1851-1853 годах, Прошел через здешние воды и сделал запись о встречах с бальцевыми плотами, оснащенными двуногой мачтой с парусом, и длинными гуарами на носу и на корме. Стоит отметить, что эти плоты явно поддерживали давнюю мореплавательскую традицию, поскольку Скугман пишет об их заходах на далекие острова Галапагос. Вторую попытку колонизовать Санта-Марию, Чарльз, предпринял в 1870 году Вальдесиан, но правительство снова вмешалось, превратив обычную колонию в штрафную. В стычке Вальдесиан был убит с сильными, а уцелевшие колонисты покинули остров. Брошенные сады и одичавший скот побудили Антонио Джиле в 1893 году,